Глава 12. Виктор Амадей III. Отец трех последних герцогов Савоя. Виктор Амадей III родился в Турине 26 июня 1726 года. Он был вторым сыном Карла Иммануила III и его второй жены Поликсенны гессен рейнфульс ротенбургской но первым оставшимся в живых. Не будем разбираться, из каких царствующих домов Европы были многочисленные предки Виктора Амадея, а то можно быстро запутаться. Кровосмешение среди аристократов Европы было настолько обычным делом, что доходило до полного безобразия. Брак двоюродных брата и сестры был обычным делом. Дяди женились на племянницах, тети выходили замуж за племянников. Дети в таких браках или не рождались вообще, или появлялись на свет умственно отсталыми, или безумными. Пример тому мать императора Карла V, Иоанна Безумная. Часто у отпрысков таких супругов были физические дефекты, несовместимые с жизнью, или такие, которые приводили к ранней смерти. Наименьшей неприятностью был такой безобразный дефект, как сильно выпеченная нижняя челюсть и губа габсбургов. Она была практически у всех монархов, которые с ними породнились. Художники на портретах часто сглаживали эту деформацию и писали только немного выпеченную нижнюю челюсть. На портретах императора Карла V, например, это уродство не очень заметно. Его придворный портретист Тициан Вичеллио хорошо выполнял свою работу, за что получил в подарок от монарха графский титул. На самом деле при такой патологии рот был постоянно открыт. Так что туда, наверное, залетали мухи. Если принц или король зазевается, и вовремя не подтянет верхнюю губу. Но это хотя бы было не смертельно и не влияло на умственную деятельность человека. Некрасиво, конечно, но жить можно. Некоторые династии к тому времени уже вымерли. Великие герцоги Медичи в Тоскане, королевская ветвь Валуа во Франции... На сыновьях Виктора Амадея III, последних трех герцогах Савойских и королях Сардинии, Карле Иммануиле IV, Викторе Иммануиле I и Карле Феликсе I, прервется главная ветвь дома Савойя. После этого все титулы перейдут к младшей ветви Савоя Кореньяну. Виктор Амадей III в детстве, судя по портретам, был хорошенький, разовощекий ребенок с белокурыми волосами, а по отзывам гувернеров он был добрый и нежный по характеру. К сожалению, мальчик потерял мать, когда ему было 9 лет. Этот ребенок вырос в добродушного и наивного подростка. Наследный принц был очень щедрым со своими слугами и воспитателями. А впоследствии он стал расточительно молодым человеком, за что его часто упрекал отец Карл Иммануил III. Образование Виктора Амадея было военным, как у всех принцев Савойских. Это было настолько у них в крови, что наследник чувствовал себя уязвленным, если слышал критику в адрес армии герцогства Савойского. Но при этом Виктор Амоде любил общество интеллектуалов и просвещенных людей своего времени. Поэтому он старался окружать себя учеными-людьми. Это было хорошим предзнаменованием для его будущего правления. В возрасте почти 24 лет принц Виктор Амадей женился на испанской инфанте Марии Антуанетте, младшей дочери короля Филиппа V и его жены Елизаветы Фарнезе. Слово «инфант» на испанском языке означает «ребенок». Дело в том, что все отпрыски королевских особ Испании считались детьми именно Испании, то есть инфантами. Марию Антуанетту сначала планировали выдать замуж за дофина Людовика, сына французского короля Людовика XV а ее брат-инфант Филипп должен был жениться на сестре Дофина Луизе Елизавете Французской. Брак Филиппа и Луизы состоялся в 1739 году, но Марии Антуанетте в те времена было всего 10 лет. Даже по королевским меркам рановато было выдавать девушку замуж. В конце концов, Дофина Людовик женился на ее старшей сестре Марии Терезе Рафаэлле. После смерти Марии Терезы в 1746 году, брат, к тому времени уже король Испании Фердинанд VI, сын Филиппа V и его первой жены Марии Луизы Савойской, решил снова выдать замуж Марию Антуанетту за дофина. Но его отец Людовик XV заявил, что это инцест, и категорически отказался женить сына на сестре его покойной жены. Вместо нее он выбрал Марию Жозефу Саксонскую. Принц Людовик так и не стал королем, он умер раньше своего отца. Но они с Марией Жезефой были родителями французских королей Людовика XVI, Людовика XVIII и Карла X. Маленький сын Людовика XVI, Людовик XVII, умер в возрасте 10 лет из-за тяжелых условий тюремного заключения, в котором он находился два года. Но это уже история Франции. После неудачной попытки выдать младшую сестру замуж за дофина, Фердинанд VI сосватал ее за Виктора Мадея Савойского. Свадьба состоялась 31 мая 1750 года в городе Улькс расположенном в долине Суза. Невесте в то время был уже 21 год. Брак Виктора Амадея и Марии Антуанетты оказался счастливым и плодовитым. У них родилось 12 детей. Но население Сардинии не считало этот брак подходящим и было недовольно. Они решили, что со стороны Фердинанда VI это просто способ укрепить отношения между Испанией и Турином. Судя по портретам, Мария Антуанетта была красавицей с белокурыми волосами и темными глазами. Хотя портреты XVIII века были идеализированными и слащавыми. К тому же знатные женщины могли носить парики. Но жили супруги хорошо и были влюблены друг в друга. Они окружили себя современными мыслителями, политиками и интеллектуалами. Для Марии Антуанетты ее апартаменты в королевском дворце Турина были отремонтированы и улучшены. Принцесса была очень религиозной женщиной. Она вела при дворе Савоя строгий испанский этикет. После смерти свекра Карла Иммануила III Мария Антуанетта Испанская стала герцогиней Савойской и королевой Сардинии. Впервые за более чем 30 лет после смерти последней жены Карла Иммануила III Елизаветы Терезы Лотарингской. Из 12 детей супругов, две дочери и один сын умерли в детстве, но 9 потомков выжили, и это немало. Про трех сыновей, которые стали герцогами Савойи и королями Сардини, будут отдельные главы. Из дочерей старшая Мария Жозефина вышла замуж за Людовика Бурбона, младшего сына Дофина и брата Людовика XVI. Впоследствии он стал французским королем Людовиком XVIII после смерти племенника. Детей у супругов не было. Вторая дочь Марии Терезия вышла замуж за Карла Бурбонского, брата Людовика XVI и Людовика XVIII. После смерти бездетного брата Карл стал королем Франции Карлом X. Но Мария Терезия Савойская к тому времени умерла и не стала королевой Франции. Третью дочь Марию Анну Каролину выдали замуж за ее дядю Бенедикта Маурицио Савойского, брата Виктора Амадея. Детей у пары не было, очевидно, из-за близкого родства. Самую младшую дочь Марию Каролину Антуанетту Аделаиду выдали замуж за Антония Саксонского, который стал королем Саксонии под именем Антоний I. Два сына Виктора Амадея и Марии Антуанетты, Маурицу Джузеппе Мария и Джузеппе Бенедикт Мария Плачидо, умерли неженатыми. Мария Антуанетта Испанская, герцогиня Савойская и королева Сардинии, прожила 55 лет и скончалась в замке мон 19 сентября 1785 года. Она была похоронена в базилике Суперго вместе с другими членами дома Савойя. Ее муж, герцог Виктор Амадей III, пережил супругу на 11 лет и больше не женился. Виктор Амадей становится герцогом Савойским и королем Сардинии в возрасте 47 лет, после смерти своего отца в 1773 году. Он уже не мог дождаться, когда же, наконец, может управлять государством. Поэтому быстро принялся проводить реформы, которые считал нужным. Герцог уволил некоторых опытных министров, которые работали на его отца и прекрасно справлялись со своими обязанностями. Вместо них Виктор Амадей нанял новых людей, которые оказались довольно посредственными политиками. Король Сардиния оказался консервативным человеком. Он не хотел никаких улучшений или нововведений во внутренней политике. В этом плане государь полностью полагался на своих министров, которые не всегда действовали на пользу народа. В результате на Сардинии вспыхнуло кровавое восстание против правительства Савои. Да и среди народа Пьемонта гуляли революционные идеи. К тому же Виктор Амадей III решил реорганизовать армию, которая стала сильной в результате работы его отца. Но своими неумелыми действиями он только все испортил и развалил войско, так что пришлось начинать все сначала. В культурной жизни герцог не имел никакого интереса, мало занимался меценатством и не интересовался даже таким важным аспектом, как агрикультура. Виктор Амадей просто не замечал проблем в этой области. Или не хотел замечать. Но все-таки под влиянием министров он основал Академию наук в Турине, открыл астрономическую обсерваторию в столице и восстановил школы живописи и скульптуры. Все-таки надо было идти в ногу со временем. Иначе можно опять потерять былые позиции в Европе, да еще и прослыть некультурным, необразованным монархом. Тем не менее, все это мало помогло. Герцог Савойский был слишком закрыт для нововедений, слишком подозрителен в отношении новых достижений науки и идей просвещения, слишком провинциальным, чтобы соревноваться с таким блестящим двором, как Версаль. Двор Турина был скучным и монотонным настолько, что оттуда сбежал знаменитый местный поэт, писатель и драматург Виторио Альфьери. Со словами «Счастлив он, Виктор Амадей, что потерял меня, и счастлив я, что нашел себя». Виторио Альфьери родился в городе Асти. Он окончил Академию Турина, много учился и путешествовал. Писатель даже побывал в России, где был представлен Екатерине II. Его литературная деятельность была короткой, но очень плодотворной. Последние годы Альфьери жил во Флоренции, где он умер, и был похоронен в базилике санта кроче Над его надгробием работал знаменитый скульптор Антонио Канова по заказу его любовницы графини Луиза Албани, жены Чарльза Якова Стюарта. Виктору Амадею III принадлежит заслуга основания легиона легких войск, который сейчас называется «финансовая полиция». Впоследствии он все-таки уделял внимание агрикультуре и основал Туринское сельскохозяйственное общество в 1785 году. Герцог также поощрял расширение ботанического сада при Университете Турина. В 1793 году Виктор Амадей III учредил важную награду – золотую медаль за военную доблесть, которая впоследствии была принята в Королевстве Объединенной Италии. Из наук Виктора Амадея III очень интересовала архитектура. Поэтому, когда он взошел на трон, то вскоре занялся благоустройством Турина и провинций. Герцог начал капитальную реконструкцию порта Ницце – строительство плотин на реке Арк в провинции Мариана а также дороги Ницца-Турин. Виктор Амадей был известен своей расточительностью и много денег тратил на благополучие своих граждан. Он лично руководил работами по расширению своей столицы Турина и ввел ночное освещение города масляными лампами. Это было новинкой в те времена, так что многие посетители города были удивлены и восхищены. В 1789 году Европа была потрясена французской революцией и взятием Бастилии. Самая зловещая во Франции тюрьма рухнула, как карточный домик. Король Людовик XVI неудачно пытался бежать из страны, переодевшись лугой, но был узнан и задержан в Варене, а затем возвращен в Париж. После этого французский король отказался от абсолютизма. Франция стала конституционной монархией. Многие аристократы бежали из Парижа, в том числе младший брат короля Карл Бурбон, граф Артуа, с женой Марией Терезией Савойской, дочерью Виктора Амадея III. 14 сентября супруги прибыли в замок Монкальери, где их встретил в военной одежде тесть графа Артуа и отец Марии Терезии, герцог Савойский. Встреча была довольно холодной. Но не мог же Виктор Амадей отказать в гостеприимстве собственной дочери и ее семье. Хоть это и было опасно. Для Савоя приютить брата короля означало прямое взаимодействие с французской революцией. Ведь прошло только два месяца с момента взятия Бастилии, и чуть больше четырех с тех пор, как состоялось заседание Генеральных Штатов в Версале. Король Людовик XVI открыл заседание и дал понять, что ждет от Генеральных Штатов идей, как пополнить государственную казну. Но народ ждал от этого собрания кардинальных реформ. Король дал отставку старому министру Некеру и назначил нового, Бретейля, который был уже готов принять крайние меры. «Если нужно будет сжечь Париж, мы сожжем Париж», говорил он Людовику XVI. Но французский народ его опередил взятием Бастилии. До приезда брата короля герцог Савойский узнавал все это от своего посла в Париже маркиза де Кордона который в своих письмах сглаживал ситуацию. Поэтому Виктор Амаде III придерживался традиционной линии нейтралитета и осторожности, не сильно беспокоясь о том, что происходит за Альпами. «Все, что происходит в Париже, касается только Людовика XVI и не должно затрагивать другие государства», — говорил он летом 1789 года. Прибытие графа Артуа в Турин в корне меняло ситуацию. Карл Бурбон первым понял, насколько опасна ситуация в Париже. Он видел толпу разъяренных парижан на улицах, голову директора Бастилии, нанизанную на пику, людей, которые энергично и решительно разбирали по камням старую тюрьму. Карл понял, что Париж – место небезопасное, и отправился в добровольное изгнание. Сначала в Брюссель, где гостил у правительницы Нидерландов герцогиня Мария Кристина Габсбург-Лотарингской, а потом в Пьемонт к тестью. Савоя и Бурбоны были тесно объединены брачными связями. Другой брат короля Людовика XVI был женат на старшей дочери Виктора Мадея III Марии Жозефине. А наследный принц Карл Иммануил был женат на сестре французского короля Марии Клотильде Бурбон. Герцог Савойский прекрасно понимал всю опасность ситуации. Он не мог отказать зятю в убежище. Он только убедил их жить инкогнито в сельской местности и не устраивать заговоры против нового французского правительства. Но где это видано, чтобы брат короля Франции, выросший в роскоши Версаля, смог бы выдержать жизнь инкогнито среди альпийских лугов? Вспыльчивый, высокомерный, всегда уверенный в себе и развратный граф выдержал только неделю. После этого Карл начинает преобразовывать Турин в убежище для французской аристократии. Сначала туда приезжает его семья, Мария и Терезия с детьми. Это дочь и внуки герцога Савойского, поэтому герцог не мог их отвергнуть. Но потом прибывает фаворитка графа Мадам де Паластрон и принцы Канде, которые селятся недалеко от Королевского дворца. Затем эмигрантов из Парижа становится все больше и больше. Приезжают другие принцы, герцоги, герцогини, графы, маркизы. К концу ноября в Турине насчитывают уже около 300 беженцев. И все они пребывают со своими пажами, слугами, мажордомами, поварами, гувернантками, фрейлинами, конюхами, любовницами и любовниками. Одна только свита графа Артуас оставила около 82 человек, а принца Канде – около 45. Для Савоя это означает мириться с совершенно другой культурой, далекой от их строгого и нравственного двора. В Турине запрещены азартные игры, спектакли и балы проводятся редко, только по праздникам, и всегда заканчиваются к полуночи. Но французские иммигранты, которые курсируют между Турином, Монкальери и Венарией, вносят в жизнь совойцев свой версальский стиль, полный порока и разврата. Все они шумные, легкомысленные, презрительные, хвастливые, говорят одновременно и никто не слушает друг друга. Французская знать привыкла плести интриги и заговоры. В своих расфуфыренных костюмах с ливреями, расшитыми золотом и серебром, в пудренных париках, туфлях на каблуках с бантами и пряжками, с напомаженными лицами в мушках, они напоминают разноцветных попугаев, которые постоянно голдят. Савойская знать прилагает все усилия, чтобы развлечь высоких гостей. Сам Виктор Амаде III раз в неделю устраивает банкеты и балы, которые долятся часов до трех утра. Другие аристократы тоже устраивают приемы и праздники в своих дворцах, приглашая по 30-40 человек. Но французы все равно недовольны. Они считают совойцев скучными, застенчивыми и неуклюжими. В Пьемонте назревает напряжение, так как французы все больше скучают, а совойцы раздражены их поведением и спесью. Виктор Амадей сначала был вежлив и галантен с зятем и его двором, но потом, видя их заносчивость и презрительное отношение к его подданным, герцог снял маску и откровенно высказал Карлу Бурбонскому свое мнение о нем и его окружении. В январе 1790 года французы и совойцы разделяются. Французы живут своей жизнью, устраивают свои вечеринки и праздники, на которые не приглашают знать Турина. Совойцы делают то же самое. В мае Виктор Амадей III со своей семьей и двором по традиции переезжает в королевский дворец Винарии, а в июле – в Монкальере. Французы остаются в Турине. Но Карл Бурбон не просто развлекается со своими подданными в Пьемонте под крылом у тестя. Все иммигранты мечтают вернуться в Париж с оружием в руках и подавить в зародыше французскую революцию. Виктор Амадей III их в этом поддерживает во имя католической церкви, которой, как он считал, угрожала гражданская конституция. Герцог Савойский обещал принцу Канде военную поддержку своими войсками. Тот собирался сначала оккупировать Леон, а потом продвигаться дальше. На самом деле экспедиция даже не отправилась, потому что принц Канде и граф Артуа были просто большие болтуны. К тому же император Леопольд II и король Пруссии Фридрих Вильгельм II были против помощи французской знати. Они считали, что революция не является угрозой остальным странам Европы, она лишь ослабит их соперника Людовика XVI, а это было им только на руку. В начале 1791 года французы, которым надоел Пьемонт, наконец-то покинули Турин. Местные жители были этому очень рады. Но Виктор Амадей III все-таки скомпрометировал себя в глазах нового французского правительства и стал для него главным врагом потому что он помог контрреволюционерам. Когда начались военные действия, которые длились 20 лет и затронули почти всю Европу, герцогство Савойя стало первой целью для нападающих. 22 сентября 1792 года французская армия под командованием генерала Монтескио переходит границу герцогства Савойя и направляется в Шамбери и Монтимелиан. Другой полк под командованием генерала Ансельма одновременно атакует Ниццу. Но, к сожалению, Виктор Амадей набрал в этот раз совершенно некомпетентное войско. Его солдаты во главе с генералом де Ладзари не оказали особенно сильного сопротивления. Они оставили все крепости и поспешно отступили в Альпы. Французы, к своему удивлению, захватили все территории Савойя, находящиеся по эту сторону Альп, всего за два дня. Генерал Монтескио пишет об этом военному министру. «Наши действия были успешнее, чем я осмеливался надеяться». Скоро я захвачу все герцогство, включая Женевское озеро, во имя нации и свободы французского народа. В апреле 1792 года революционная Франция объявляет войну императору. Только тогда европейские страны наконец поняли, какой опасной оказалась французская революция для них самих. Виктор Амаде III тоже прекрасно осознавал весь риск ситуации. Он срочно мобилизует новую армию. Моего войска действуют старыми методами. Вместо того, чтобы сконцентрировать свои полки в одном стратегическом месте, генерал де Ладзари распределяет свои войска по длинной линии фронта от Женевского озера до моря. До 1792 года стратегией военных действий было захватывать крепости и распределять войска по линии фронта, чтобы отражать атаки врага. После Французской революции главным в войне стало массивное уничтожение вражеских войск. В каком-то одном месте и разделение армии врага на изолированной друг от друга части, над которыми легче одержать победу. Нужно было вычислить точный пункт скопления главных сил противника и направить туда основные отряды. Так и поступали французы, когда захватили Шамбери и Монтемиллиан. Армия Пьемонта и Сардини наоборот рассеивается вместо концентрации и в конце концов беспорядочно отступает. Виктор Амаде III оказался, кроме того, плохим дипломатом в переговорах. Недостаток его дипломатических способностей проявился тогда, когда французский генерал Шарль Дюмурье предложил герцогу Савойскому заключить союз против Австрии и тем самым избавиться от десятилетнего влияния императора на герцогство. Но консерватизм и недоверие Виктора Амадея к немонархической Франции привело к провалу переговоров. Между тем, в Париже 21 января 1793 года состоялась публичная казнь короля Людовика XVI. После восстания 10 августа 1792 года король был заключен в тюрьму Тампль вместе с другими членами своей семьи. В сентябре после отмены монархии Людовик XVI был лишен королевского титула и обвинен в государственной измене. Судебное разбирательство тянулось с 15 по 20 января. В конце концов, бывший король был признан виновным и приговорен к смертной казни путем гелиотирования. А через девять месяцев после его смерти та же участь постигла и королеву Марию Антуанетту. Их маленький семилетний сын был признан французскими монархистами и европейскими державами, как король Людовик XVII, но он практически никогда не правил. Мальчик умер через два года в тюрьме от туберкулеза и истощения. Их дочь Мария Терезия была освобождена из тюрьмы в 1795 году, при условии, что она покинет территорию Франции. 17-летняя принцесса уехала в Вену к родственникам матери и впоследствии вышла замуж за своего двоюродного брата Людовика, герцога Ангулемского, старшего сына графа Д'Артуа. Этот брак был бездетным. Жизнь короля и королевы Франции вызвала страх и волнение во всех королевских дворах Европы. В 1794 году вспыхнуло восстание против Савоя, на Сардинии. Но Виктор Амадей III упорно продолжал войну. Он даже дошел до того, что заложил драгоценности короны, чтобы зимой 1795 года получить под свое командование австрийскую армию. Генерал Иоганн Петр Болье разработал военный план, целью которого было обойти врага с фланга и перерезать ему пути сообщения с Францией. Но это не принесло успеха. Армия герцога Савойского так и остается рассеянной по всему хребту Альп, тогда как французы концентрируются и готовят решающий удар. В апреле 1796 года молодой генерал Наполеон Бонапарт, о котором никто еще не слышал в Европе, проник в Италию через Легорию. Он пересек холм Кадибона и разбил армию пьемонцев и австрийцев в битвах при городах Мелезимо, Монтеноте и Дего. Скорость, с которой движется армия Бонапарта, Умная стратегия, с помощью которой он сначала разбивает армию савойцев, а потом австрийцев, неожиданность появления его войск в тех местах, о которых никто даже и не думал, расстроила все планы пьемонцев. Они ожидали генерала в Альпах на границе, но он вдруг появился на равнине и быстро оккупировал долину Стура, Алессандрию, крепости Чева, Кунео, Тартона. А вскоре Бонапарт был уже на дороге в Турин. Когда курьер принес эту новость Виктору Амадею III, он нашел короля Сардинии совершенно дезориентированным и неспособным что-то предпринять. Его спасло то, что Наполеона больше интересовало разбить армию австрийцев. Поэтому вместо того, чтобы идти на Турин, генерал устремился в Ломбардию. Тем не менее, весть о таком сокрушительном поражении совершенно ошеломила Виктора Амадея и напугала его придворных герцог Савойский практически впал в прокрастинацию. 23 апреля Бонапарт вошел в Кираско, где генерал Колли просил перемирия после капитуляции. Наполеон выдвинул Виктору Амадею жесткие условия, которые подразумевали полную сдачу крепостей Кунео, Чево, Алессандрия и Тартона, а также окончательную передачу Франции, Ницы, Савойи, Тенды и Бреглио. После сокрушительного поражения своей армии Виктор Амадей был вынужден согласиться на эти условия. Так он окончательно потерял французскую часть своих владений. Кроме того, герцог должен был запретить вход в порт Сардинии всем кораблям, враждебном Французской Республике. Не предоставлять убежище иммигрантам и выслать из своих владений тех, кто уже там находился. 15 мая в Париже был подписан мирный договор, подтверждающий все эти условия. Трактат также признал суверенитет города Альба, который стал автономной республикой. Виктора Амадея осуждали все, даже те, кто когда-то был ему верен. Любимая жена давно умерла, и некому было поддержать 70-летнего короля Сардинии. Мало того, положение крестьян в сельской местности Пьемонта было ужасное, просто сущий ад. Условия жизни в деревне, подвергавшейся набегам солдат, очень сильно ухудшились сыграли роль и постоянно растущие налоги на военные нужды. После нескольких лет неурожая, многие сельские жители умерли от голода, особенно маленькие дети. На фоне всего этого возникло несколько вооруженных банд, которые грабили местное население, и Виктор Иммануил не мог с ними справиться. Старый, больной и практически одинокий король Сардинии Виктор Амадей III умер от апоплексического удара 16 октября 1796 года в замке Монкальере. Он оставил свое герцогство в полной разрухе, с опустошенной казной, подорванным революционными течениями и лишенным двух крупных провинций – Ницы и Савойе. Период правления Виктора Амадея III можно разделить на две части. До Французской революции, когда льстивые министры восхваляли своего государя за ум, щедрость, великодушие и расточительность, И после революции, когда не к военному делу и дипломатии, а также окружены ненадежными министрами, герцог Савойский довел свое государство до краха и полного экономического кризиса. Виктор Амадей был похоронен в королевском склепе базилики Суперго. После его смерти герцогом Пьемонта и королем Сардинии становится его старший сын Карл эмануил IV.